Глава десятая Король сдержал свое слово. Стоило принцессе плюхнуться на кровать, как в комнату вошли двое стражников — Кристофер и Джараф. Она вытерла рукой слезы, недоверчиво покосилась на мужчин и уже хотела их выгнать, но поняла, что будет только хуже. Отца лучше не злить. Что ж, теперь она пленится во дворце, в котором родилась и выросла. Кристофер периодически улыбался ей, а когда принцесса не обращала на него внимания, то хмурился. Когда в комнату влетела разъяренная Аннет, Лилиана подпрыгнула от неожиданности, и подтянула колени к груди. Она редко видела свою сестру, такой злой. она отходила из одного угла комнаты в другой и не могла успокоиться. Да чем вообще думала? А глянь, она хмурилась. повернулась к страже. «Пошли вон отсюда!» «Быстро!» — прошипела она. «Простите, ваше высочество, — но по приказу Его Величества нам приказано днем и ночью сторожить принцессу, — ответил Джарав. — А сейчас я ее сторожу, понятно? Аннет явно была не в себе, и наш разговор не должен никто слышать. А если вы задержитесь здесь еще хотя бы на секунду, я доложу отцу, что вы плохо выполняете свои обязанности. Я доходчиво объяснила. Парни побледнели, переглянулись, молча кивнули и вышли. — Ну вот скажи мне, каким местом ты думала? Аннет повернулась к сестре и села на кресло возле кровати Лилианы. Опустила голову на руки. — Аня, ты спятила? Я уже все объяснила. Я ничего плохого не сделала. Аннет подняла голову. Лилиана увидела ее красные от слез глаза. Сестра плакала, как она сразу не обратила внимания. — А отец считает по-другому, — устало выдохнула сестра. — Виллиана, с тобой так родить можно, то одно, то другое. Принцесса улыбнулась, слова сестры ее не расстроили. Наоборот, она была рада, что Аннет с ней рядом. Одно ей было бы не справиться с этим дурдомом. — Таня, я не знаю, что там напридумывал отец, но я, честное слово, не знаю, как там оказалось. Я правду говорю. Анет пересела на кровать к принцессе, взяла ее за руки. Я не знаю, что это такое и почему сны вернулись. Я принимаю зелье, как и раньше. Анет вдруг схлипнула. — Я так соскучилась по всем вам. По тебе, маме, отцу. А вместо того, чтобы провести с вами хоть немного времени перед отъездом впервые, я только и слышу, как закипает отец. А не послушай, мне жаль, что тебе приходится все это терпеть, но я правду говорю, я не виновата. Я действительно уснула, мне снился водопад, снился, понимаешь? Проснулась только тогда, когда по щиколотку была в воде. Да я даже утонуть могла. Почему никто из вас не беспокоится по этому поводу? Почему вы только думаете, что я сбежала кому-то?» Не выдержала Лилиана. Сестра притихла, словно что-то обдумывала. «То есть ты не сбегала к тому конюху?» Аннет поморщилась. «Нет, они...» Я вообще не знаю, как он там оказался, честное слово. И меня пугает, что эти сны вернулись. Мне страшно, мне очень страшно. Не окажись он рядом, я бы утонула, уже тише добавила Лилиана. Аннет придвинулась поближе и обняла сестру. Я знаю, Лилиана, знаю, скоро приедет Маджа, вдруг она сможет что-то сделать. В глазах Аннет вспыхнула надежда. «Вдруг, да?» — тихо прошептала Лилиана, но не верила в чудо. Ни один целитель, да даже маг не мог сказать, что за дар у Лилианы. «Лил, так все-таки кто этот парень? Отец рвет и мечет, и хочет показать тебя, маджи, еще и для того, чтобы...» Лилиана поняла, чего хочет отец и залилась румянцем. «Ты же не наделала глупости?» Принцесса побольше набрала в грудь воздуха и досчитала до десяти, чтобы не сорваться на беременную сестру. На лице Аннет застыла маска ужаса. «Нет, я не наделала глупости». «Ну, сколько можно?» Лилианя уже и впрямь хотелось поскорее выйти замуж за Гайдара, чтобы оказаться подальше от этого кошмара. Дожили. Ей не верит родной отец, любимая сестра, на которую она всегда могла положиться, и даже мать. «Вот ты славно!» Анетта обрадовалась, вздохнула с облегчением и поднялась на ноги. «Ладно, — Я побегу, пока отец меня здесь не застал, и позову обратно этих олухов. Лилиану шокировало поведение старшей сестры. То есть то, что она была на волоске от смерти, это Анет не волнует. А вот то, что она до сих пор девственна, это и есть самое главное. Лилиана не успела спросить, отец что, запретил к ней заходить? Но сестра уже вышла, а вместо нее в покой вошли стражники, явно чем-то обеспокоенные. Она не стала уточнять у них, что случилось. Лилиана слишком устала от всего, еще и поспать толком не получилось. Так что она скинула надоедливые туфли, удобно устроилась на постели и закрыла глаза. Солнце ослепительно резало глаза, легкое платье развивалось на ветру, белоснежные волосы разлетались в разные стороны, хлистали по щекам и лезли в глаза. Бесконечное поле с желтыми мелкими цветочками создавало впечатление изысканного ковра. И что-то манило вперед, словно кто-то тянул ее за незримую нить. Она услышала звук колокольчика. Шаг, а звук отдалялся. Ноги несли вперед. Девушка опасливо оглянулась назад. Теперь она не видела, откуда пришла. Вокруг одно поле с цветами Ну, давай уже, иди. Не думал, что ты такая трусиха. Лилиана встрепенулась. Этот голос она уже не раз слышала. — Шон? Внутреннее беспокойство не давало покоя. Она ускорила шаг, пока не увидела его. Шон разлегся среди цветов, часть примялась под тяжестью его тела. Парень раскинул руки в разные стороны, смотрел наверх и улыбался. Увидел лиану тут же встал и подбежал к ней. Волосы по-прежнему закручены в локоны, в зеленых глазах застыло беспокойство. — Сильно тебе досталось. Ты как? Шон ощупал ее, взял за руки. Ей стало неловко, но она не стала отстраняться. Ей сейчас нужен был тот, кто просто вот так будет стоять рядом и ни в чем не упрекать. Она покачала головой. Блондин вздохнул с облегчением. Принцесса недоверчиво покосилась на него. — Я в порядке. Девушка снова осмотрелась по сторонам. — А ты? И вообще, где мы? Как я здесь и осеклась. — Постой, это сон? Так? Ты мне снишься? И это поле тоже? — Но как? — Шон, я ничего не понимаю. Мне кажется, я начинаю сходить с ума. Я не видела снов семи лет, кроме того водопада и верескового поля. Что происходит? Тише, успокойся, ладно? Я все тебе объясню, когда придет время. Обещаю. Глондин разжал руку. В ней лежал желтый цветочек с тремя лепестками. Протянул ей. Принцесса взяла его. Странно, она никогда раньше не видела таких цветов. От них пахнет медом и молоком. Неожиданно для девушки — Шон взял ее за руки. — Просто верь мне. Я хотел тебя увидеть, вот и призвал во сне. — Призвал? Лилиана недоверчиво покосилась на него. — Я могу призывать людей в свои сны. Сам не знаю, что это такое, но после нашей прогулки в лесу я так умею. Парень замолчал и нахмурился. — Вот как. — Постой. — Сразу после нашей прогулки мне приснился сон. Девушка покраснела. — С тобой. — И ты? — Да, знаю, когда впервые у меня это получилось. Сам не знаю, как и почему. Точнее, не знаю, как это объяснить. Я думал о тебе, хотел объясниться. Ты так исчезла в тот раз, а я даже имени твоего не узнал. А потом закрыл глаза и увидел тебя. Но все мысли вылетели из головы. Лилиана залилась краской, щеки стали пунцовые. Она попыталась выглядеть обиженной, но получалось слабо. — Ну, стой, это, получается, меня в покоях нет? Там же стража, и меня девушка стала запинаться. — Хм, этого я не знаю. В прошлый раз ты где проснулась? В самый первый раз. — Во дворце. Блондин почесал подбородок с легкой щетиной. «Значит, тебе ничего не угрожает». «Так?» — принцесса кивнула. «Ладно, на самом деле я хотел поговорить с тобой, принцесса». Лилиане хотела сбежать куда подальше. Странно, но она пропустила мимо ушей его наглый тон и то, что он обращается к ней, как к простолюдинке. Другой на его месте уже лишился бы головы. О чем только и смогла выдавить из себя, глядя на сцепленные перед собой пальцы рук. Твои сны и эти твои перемещения, когда они начались? А тебе какая разница? Мне...